Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции по истории Горбачевской перестройки. И сегодняшняя наша лекция будет продолжением предыдущей лекции, которая была посвящена проблемам так называемого социально-экономического ускорения страны. Итак, надо сказать, что еще в декабре 1985 года, то есть всего через полгода после прихода Горбачева к власти, была создана комиссия по реформе хозяйственного механизма, во главе с новым председателем Госплана СССР Николаем Викторовичем Талызиным, заместителями которого стали Лев Александрович Воронин, Юрий Петрович Баталин, Степан Армаисович Ситарян, Джермен Михайлович Гвешиани и Борис Иванович Гостев. Значит, в рамках этой комиссии было создано несколько рабочих секций, при этом важно отметить тот факт, что в состав научной секции, которую возглавил академик Джермен Михайлович Гвишиани, я напомню, что это Косыгинский зять, вошли многие известные экономисты и правоведы, в том числе академики и доктора экономических и юридических наук. Леонид Абалкин, Абел Аганбегян, Георгий Арбатов, Александр Анчишкин, Олег Богомолов, Александр Гранберг, Георгий Гизарян, Николай Капустин, Владимир Кириченко, Леонид Козлов, Владимир Кудрявцев, Иван Лукинов, Борис Мирнер, Олег Милюков, Евгений Примаков и Евгений Смирницкий. Конечно, персональный состав этой комиссии заслуживает отдельного разговора, однако даже беглое знакомство с членами этой комиссии говорит о том, что особое место в ней заняли экономисты-рыночники, которые уже давно фигурировали в списке ближайших соратников, небезызвестного прораба, на самом деле архитектора Перестройки Александра Николаевича Яковлева. Между тем, в самом конце декабря 1985 года Михаил Горбачев расправился с еще одним давним своим политическим противником, старейшим членом Политбюро ЦК и многолетним первым секретарем Московского городского комитета партии Виктором Васильевичем Гришиным, который почти два десятка лет с 1967 года был бессменным и безраздельным хозяином столицы. На смену этому политическому акшакалу пришел новоявленный секретарь ЦК, По строительству Борис Николаевич Ельцин, который всего полгода назад оказался в Москве благодаря мощному напору тогдашнего Горбачевского фаворита Егора Кузьмича Легачева, который рассчитывал слепить из этого уральского медведя очередного члена Горбачевской команды реформаторов. Ряд членов тогдашнего руководства страны, в частности будущий глава союзного правительства Николай Иванович Рыжков, хорошо знавший Необузданный и тяжелый характер Бориса Ельцина по многолетней совместной работе в Свердловске категорически возражали против его перевода на работу в Москву на столь высокую должность. Однако Егор Легачев, которому очень импонировал бешеный ельцинский напор и жесткий стиль руководства, сумел настоять на своем и убедить Михаила Горбачева в своей правоте. Кроме того, и самому Горбачеву нужно было поставить Во главе Москвы мощный таран, который смог бы решительно расправиться с зажравшейся московской партноменклатурой. Придя на пост первого секретаря МГК партии, Борис Ельцин тут же начал проводить безжалостную зачистку столицы от прежних партийных и хозяйственных кадров и уже к началу 1986 года сменил почти треть всех секретарей районных комитетов партии и начальников главных управлений Мосгорисполкома. Эти популистские шаги в купе с острыми критическими выступлениями Бориса Ельцина, носившими явно популистский характер, поначалу очень понравились москвичам и новому руководству страны. И уже в феврале 1986 года на последнем предсъездовском пленуме ЦК он был избран кандидатом в члены политбюро ЦК. Между тем, сразу после наступления нового 1986 года, в середине января Михаил Горбачев поставил на полибюро ЦК о замене э, значит, генерала армии Виталия Федоровича э, Федорчика на посту министра внутренних дел СССР. Значит, этот вопрос был решен без особых усилий и практически весь состав высшего руководства страны принял это предложение Генсека. При этом новым руководителем этой ключевой силовой структуры страны был назначен не крепкий профессионал, а кадровый партийный работник, первый секретарь Ростовского обкома партии Александр Владимирович Власов, которому вскоре присвоили воинское звание генерал-полковник. Тогда же Михаил Горбачев расстался и со своим нечаянным помощником по внешнеполитическим вопросам Александром Агентовым, который прекрасно и качественно работал в этой должности более 20 лет и во времена Леонида Брежнева и во времена Юрия Андропова, и во времена Константина Черненко. И пригласил на этот пост известного партийного диссидента Анатолия Сергеевича Черняева, занимавшего долгие годы важный пост первого заместителя заведующего международным отделом ЦК КПСС, который возглавлял известный... И упертый антисталинист, многолетний секретарь ЦК КПСС Борис Николаевич Пономарев, главный куратор всего международного рабочего и коммунистического движения от КПСС, еще со времен Никиты Хрущева. Затем в конце февраля 1986 года начал свою работу 27-й съезд КПСС, делегаты которого, заслушав основные доклады Михаила Горбачева и Николая Рыжкова, единогласно утвердили новую редакцию третьей программы КПСС и директивы на 12-ю пятилетку, рассчитанные на 1986 1990 годы, в которых был отчетливо обозначен новый Горбачевский курс на политику ускорения социально-экономического развития страны, провозглашенный, как известно, в апреле 1985 года на пленуме ЦК. Кроме того, именно на этом партийном съезде годы Брежневского управления впервые были названы периодом застоя, который крайне негативно отразился на общих темпах экономического и социального развития страны, что привело к ее существенному отставанию от передовых стран западного мира, давно вступивших в эпоху постиндустриального развития. Затем в начале марта 1986 года по завершению работы 27-го съезда КПСС состоялся Организационный пленум ЦК, но это была... Традиция, давнишняя традиция, идущая еще с первых лет советской власти, на котором были избраны новые руководящие органы партии. Значит, полноправными членами Политбюро ЦК на этом пленуме были избраны Михаил Сергеевич Горбачев, Ейдар Алиевич Алиев, Виталий Иванович Воротников, Андрей Андреевич Громыко, Лев Николаевич Зайков, Дин Мухамед Ахмедович Кунаев, Егор Кузьмич Легачев, Николай Иванович Рыжков, Михаил Сергеевич Соломенцев, Виктор Михайлович Чебриков, Эдуард Амбрусевич Шеварнадзе и Владимир Васильевич Щербицкий. Значит, кандидатами в члены Политбюро стали Петр Нилович Демичев, Владимир Иванович Долгих, Борис Николаевич Ельцин, Николай Никитиевич Членков, Сергей Леонидович Соколов, Юрий Федорович Соловьев и Николай Викторович Талызин. А в состав секретариата ЦК вошли Михаил Горбачев, Александр Павловна Бирюкова, Александр Федорович Добрынин, Владимир Иванович Долгив, Лев Николаевич Зайков, Михаил Васильевич Зимянин, Егор Кузьмич Легачев, Вадим Андреевич Медведев. Виктор Павлович Никонов, Георгий Петрович Разумовский и Александр Николаевич Яковлев. Таким образом, Михаил Горбачев завершил первый этап своей кадровой революции и, самое главное, впервые сумел протащить руководство главных партийных органов, двух своих самых главных соратников, Александра Николаевича Яковлева и Вадима Андреевича Медведева, которые в купе со своим патроном сыграют самую роковую роль в истории нашей страны. Сразу после завершения 27-го съезда КПСС Михаил Горбачев и его команда разрушителей, а не реформаторов, это будет вернее, С удвоенной энергией принялась воплощать в жизнь свою политику ускорения, которая по традиции вылилась в очередную административную кампанию. Хотя еще несколько лет назад ряд крупнейших финансистов страны, в частности заместитель заведующего экономическим отделом ЦК, Виктор Павлович Можин и член коллегии Госплана СССР Валентин Сергеевич Павлов совершенно разумно предлагали начать экономическую реформу в стране с кардинальной реформы всех оптовых, закупочных и розничных цен. Принципиальное решение о проведении этой реформы было принято еще Леонидом Ильичем Брежневым. Однако после прихода к власти Юрия Андропова, Михаил Горбачев и другие его клевреты сумели убедить нового генсека отложить реформу ценообразования до лучших времен. Они считали, что эта реформа вызовет крайнее недовольство в народе и что, дескать, начинать новые царствования – проведение этой реформы было бы э, крайне ошибочным и даже пагубным. При Константине Устиновиче Черненко этот вопрос не поднимался вовсе, а при Михаиле Горбачеве он вновь оказался в центре экономических дискуссий. Значит, основной смысл этой ценовой реформы, которая была предложена э, Владимиром Можином и Валентином Павловым и другими крупными специалистами, состоял в следующем. Значит, первое. Нынешняя система цен – вполне сознательно созданная в Сталинскую эпоху, выполнила свою историческую миссию по ускоренной индустриализации страны, и в настоящий момент она стала мощным тормозом для дальнейшего развития страны вперед. Второе: прежняя система цен базировалась на искусственно созданной стоимостной диспропорции труда и продукции сельскохозяйственного и промышленного производства, где существовал явный перекос в сторону промышленных товаров за счет существенного занижения стоимости труда и аграрной продукции. Третье: для придания мощного импульса развитию советской экономики и создания экономических стимулов, повышающих Производительность труда необходимо существенно повысить стоимость самого труда, то есть заработной платы и одновременно закупочных и розничных цен на продукцию сельского хозяйства, то есть установить так называемый рыночный паритет цен, основанный на себестоимости продукции и трудовых затрат на ее производство. Однако новое руководство страны из чисто популистских побуждений не рискнуло начать эту архиважную реформу и вновь прибегло к хорошо испытанным административно-командным методам управления народно-хозяйственным комплексом страны. Более того, по свидетельству ряда мемуаристов, в частности Николая Ивановича Рыжкова, своеобразие нового подхода состояло в том, что за управленческий образец была взята работа Государственной комиссии по военно-промышленному комплексу, в рамках которой были объединены все министерства и ведомства этого профиля». Уже в ноябре 1985 года, сразу после отставки главного противника аграрных экономических инноваций Генсека, престарелого премьер-министра Николая Александровича Тихонова, на базе шести общесоюзных министерств, как я уже говорил, был создан управленческий гигант Госагропром СССР, который возглавил новый Горбачевский выдвиженец и его преемник на посту первого секретаря Ставропольского крайкома партии Виктор Мураховский. Кроме того, первоначально, находясь в плену экономической доктрины академика Абелгия ганбегиана Аганбегиана, новая политическая руководство страны сделала основной упор на развитие всего машиностроительного комплекса, наивно полагая, что именно эта наука емкая отрасль, промышленного производства станет тем ключевым звеном, который позволит вытянуть на новые технологические горизонты все народное хозяйство страны. Именно с этой целью в январе-май 1986 года была принята целая серия всевозможных постановлений и решений ЦК КПСС, и Совета Министра СССР, направленных на ускоренные темпы внедрения достижения научно-технического прогресса в экономику страны. Ну, о каких документах идет речь? Ну, я перечислю буквально несколько из них. В частности, о создании Бюро Совета Министров СССР по машиностроению, о создании Государственного комитета по вычислительной технике и информатике, о создании межотраслевых научно-технических комплексов, об организации главного управления по созданию и использованию космической техники для народного хозяйства и научных исследований и так далее. Значит, одновременно традиционный административный ресурс стал активно использоваться и в сфере непосредственного производства, где целым рядом специальных постановлений союзного правительства Предписывалось, во-первых, быстро повысить эффективность использования всей техники путем проведения аттестации рабочих мест, во-вторых, перевести на трехсменный режим работы все те промышленные предприятия, которые уже обладают современным и высокопроизводительным технологическим оборудованием с целью ликвидации его простоя, третьих, распространить на все промышленные предприятия страны полностью оправдавшую себя в оборонных отраслях систему государственной приемки готовой продукции и так далее. Вместе с тем, стремясь более активно использовать экономические стимулы в развитии промышленного производства, Совет министров СССР пошел на ряд беспрецедентных мер и в августе-ноябре 1986 года принял несколько постановлений, которые впервые с Непповских времен то есть с 1920-х годов, узаконили, во-первых, право самостоятельного выхода на внешний рынок 20 союзных министерств и 60 крупнейших предприятий страны, второе, введение новых существенно повышенных тарифных ставок и окладов и снятие всех ограничений на фонд заработной платы во всех производственных отраслях, Третье – организацию при исполкомах местных советов кооперативов по сбору и переработке вторичного сырья. Четвертое – принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности, который легализовал создание частных кооперативов в некоторых сферах производства товаров и услуг. Пятое – создание и деятельность на территории страны совместных предприятий или, как раньше говорили, концессий с участием иностранного капитала и так далее. Значит, одновременно руководство партии и советского правительства, живо реагируя на две острейшие социальные проблемы, приняло две важных и вполне выполняемых тогда комплексных программы. Это развитие производства товаров народного потребления и услуг и жилье 2000, гарантируя гражданам Советского Союза настоящий прорыв в решении этих насущных проблем. Однако совершенно очевидно, что вот решение этих глобальных задач по техническому переоснащению советской экономики и реализации важнейших социальных программ требовало огромных ассигнований. Между тем, именно в этот период ресурсы советского государства значительно сократились, во-первых, из-за проведения бездумная антиалкогольная компания, а во-вторых, в связи с неблагоприятной международной конъюнктурой. В частности, хорошо известно, что еще с конца 1985 года резко упали мировые цены на нефть, и общесоюзный бюджет лишился многомиллиардных долларовых поступлений, которые в значительной степени компенсировали недостатки советской экономической системы, позволяя закупать за рубежом недостающую в стране продукцию сельского хозяйства, легкой и текстильной промышленности, высокотехнологическое оборудование и так далее. Кроме того, взятый политическим руководством страны курс на ускоренные темпы развития машиностроительного комплекса, естественным образом повлек за собой и серьезное увеличение закупок импортного технологического оборудования в ущерб приобретению разных товаров, социального назначения и так называемого ширпотреба. Кроме того, серьезнейший урон экономике страны нанесла и печально знаменитая Чернобыльская катастрофа, ставшая настоящим шоком для руководства и всего населения страны. Значит, как известно, 26 апреля 1986 года при проведении экспериментальных работ на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел мощный взрыв, разрушивший этот энергоблок. В результате невиданной ранее техногенной катастрофы произошло очень опасное радиационное загрязнение значительной части Украины, Белоруссии, а также Брянской и Тульской областей РСФСР. Для ликвидации тяжелейших последствий Вследствие этой катастрофы была создана специальная правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета Министров СССР Борисом Евдокимовичем Щербиной, которая в кратчайшие сроки решила несколько наиважнейших проблем. Во-первых, она потушила... Возникший после взрыва атомного реактора крайне опасный пожар, грозивший угрозой новых взрывов на Чернобыльской АЭС. Во-вторых, эвакуировала из 30-километровой зоны и переселила на новые места проживания почти 135 тысяч человек. В-третьих, установила при помощи армейских частей химзащиты и внутренних войск МВД ССР. надежный контроль над всей издоной отчуждения, в-четвертых, разработала и создала концепцию так называемого «саркофага», который в кратчайшие сроки был возведен над разрушенным реактором. В-пятых, установила на этом свинцово-бетонном саркофаге надежную систему контроля за состоянием реактора и так далее». Причем, надо сказать, что основная тяжесть всех этих работ выпала на долю воинских частей и соединений Министерства обороны и Министерства внутренних дел СССР, общее руководство которыми было возложено на командующего среднеазиатским военным округом генерал-полковника Владимира Николаевича Лобова, который блестяще справился с поставленной задачей». Значит, большую роль в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы сыграла и оперативная группа Политбюро, которую возглавили Николай Иванович Рыжков и рабочая группы физиков-атомщиков во главе с заместителем директора Института ядерной энергетики Академии наук СССР академиком Валерием Легасовым, который был автором идеи создания и куратором строительства свинцово-бетонного саркофага над разрушенным реактором. Значит, непосредственно ликвидация Чернобыльской катастрофы, которая обошлась государственному бюджету в 24 миллиарда рублей, Нанесла серьезный удар по всему экономическому потенциалу страны. Но еще важнее было то, что эта катастрофа оказала самое негативное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране, поскольку первоначальная, достаточно скупая и явно ложная информация о ней – которую Михаил Горбачев озвучил только 14 мая 1986 года, впервые поставила под сомнение авторитет высшей власти, утратившей прежний ореол сакральной святости и непогрешимости. Между тем, сам Михаил Горбачев использовал эту аварию для новых кадровых чисток и вскоре отправил в отставку более десятка союзных министров, В том числе легендарного главу Министерства Среднего машиностроения СССР Ефима Павловича Славского, который возглавлял всю атомную промышленность страны почти 30 лет, а также президента Академии наук СССР академика Александра Петровича Александрова, который был одним из авторов взорвавшегося реактора РБМК. Теперь бы я хотел перейти к вопросу о трансформации политики ускорения в политику. Перестройки. Но надо сказать, что курс на ускорение социально-экономического развития страны был, безусловно, важным этапом в осмыслении той ситуации, которая сложилась в стране к весне 1985 года. Однако, по справедливому мнению многих современных авторов, в частности Пихоя, Шубина, Борченкова и других, принимаемые тогда решения опирались на общее представление о том, что «жить так нельзя», и были не столько результатом продуманной системы мер, сколько отражали определенную философию действий, как любил говорить сам Михаил Горбачев, истребление нового политического руководства страны взяться за решение накопившихся за многие годы проблем. Одновременно у Михаила Горбачева и его ближайших соратников, в узкий круг которых тогда входили Александр Яковлев, Вадим Медведев, Валерий Болдин, Анатолий Черняев – и ряд других прожженных партийных диссидентов-аппаратчиков, но ну в данном случае диссидентов я, конечно, беру в кавычки, постепенно стала формироваться собственная концепция широкомасштабных реформ. В частности, еще в начале декабря 1985 года Александр Яковлев, ставший к тому времени новым заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС, направил на имя Михаила Горбачева аналитическую записку, в которой предложил провести масштабные реформы политической системы страны, которые фактически разрушали весь советский политический строй, созданный еще во времена Иосифа Фиссарионовича Сталина. В частности, уже тогда этот архитектор перестройки, или как его часто именовали «хромоногий черт», Предлагал создать на базе КПСС двухпартийную систему и легализовать политическую оппозицию, разрушить всю вертикаль органов советской власти и учредить пост президента СССР, изменить всю избирательную систему и ввести альтернативные выборы и так далее. И хотя в тот период Михаил Горбачев, не имея большинства политбюро, не рискнул прибегнуть к столь радикальным переменам, политическом строе именно эти идеи стали путеводной звездой его нового политического курса надо сказать что определенным рубежом формирования всей этой концепции безусловно стал и сам 27-й съезд КПСС после завершения которого наметились важные перемены в трактовке всех этих преобразований прежняя Ставшая уже ненужной формула ускорения социально-экономического развития стала наполняться новым содержанием и все активнее стала насаждаться мысль о том, что необходимо в гораздо большей степени и комплексно реформировать весь советский общественный строй. Уже в мае-июле 1986 года приевшийся термин «ускорение» постепенно стал вытесняться новым понятием «перестройка». Раскрывая смысл этого понятия, Михаил Горбачев стал активно подчеркивать, что перестройка должна затронуть Не только экономику страны, но и всю систему политических и социальных отношений, духовно-идеологическую сферу, стиль и методы работы партийных и советских кадров и так далее. Более того, он впервые поставил знак равенства между понятием «перестройка» и «революция», подчеркнув, что политика перестройки – это не разовый одномоментный акт, а процесс, который будет протекать в рамках определенного исторического периода». В августе 1986 года под влиянием ряда членов своей команды реформаторов, но в данном случае это слово, естественно, беру в кавычки, прежде всего Александра Яковлева, у Михаила Горбачева появляется еще одна навязчивая тема, которая вскоре станет лейтмотивом всех его публичных выступлений. В частности, речь шла о сознательном или неосознанном противодействии политике, Перестройки, главными противниками которой впервые была названа партийная и государственная бюрократия, и прежде всего ее среднее звено, которое Михаил Горбачев впервые публично обвинил в саботаже Перестройки. В борьбе с этой консервативной прослойкой правящей номенклатуры Генсек все чаще и чаще стал апеллировать к научной и творческой интеллигенции и молодежи, то есть к двум социальным группам, интеллектуальный потенциал которых и динамизм которых позволял видеть в них наиболее естественных союзников, задуманных им масштабных перемен. Так постепенно начало формироваться представление о перестройке, как о революции, начатой просвещенными руководителями сверху и проводимой при активной поддержке снизу. Более того, именно тогда Михаил Горбачев, Начнет постоянно повторять, что перемены в обществе идут недостаточно быстро, и главной причиной этого тормоза является пассивность подавляющей массы населения страны и приверженность управленческих структур, прежним директивным методом и формам управления. В связи с этим обстоятельством на первое место стала постепенно выходить проблема демократизации советского общества, которая стала трактоваться не только как одна из целей реформ, но и как их обязательная предпосылка. Одновременно происходят существенные перемены и в трактовке нового понятия «гласности» которые сами архитекторы и прорабы Горбачевской перестройки стали рассматривать как важнейший рычаг демократизации страны и повышения социальной активности инертной части населения страны. Значительное расширение информационной активности, повышение уровня критичности обсуждаемых проблем, востребованность интеллектуального потенциала, все это по мысли Горбачева и компании должно было способствовать преодолению идеологического догматизма и ломке прежних стереотипов политического поведения, что должно было существенно ускорить все перестроечные процессы во всех сферах советского общества. По этой логике вещей, гласность и интеллектуальное раскрепощение советского общества должны были предшествовать самим преобразованиям и оптимизировать их, обогащая теорию и практику перестройки анализом зарубежного и отечественного опыта. Причем роль своеобразной идейной оппозиции, консерватизму и всему партийному аппарату отводилась прежде всего советской прессе. Именно с этой целью новый секретарь ЦК КПСС по идеологии Александр Яковлев, вернувшийся в партийный аппарат после Многолетние политические ссылки в Канаде проводят очень аккуратную, но вполне целенаправленную организационную подготовку наступления гласности. В частности, он либо расставляет во главе ряда ключевых массовых печатных изданий свои хорошо проверенные кадры, в частности, Ивана Фролова на журнал «Коммунист», Ивана Лаптева на газету «Известия», Виталия Короче на журнал «Огонек», Сергея Залыгина на журнал «Новый мир», Григория Бакланова на журнал «Звезда», Егора Яковлева на газету «Московские новости», Михаила Полторанина на газету «Московская правда» либо умело вербует в качестве активных сторонников перестройки и политической гласности старых главных редакторов, в частности Андрея Дементьева, журнал «Юность» Геннадия Селезнева, газета «Комсомольская правда», Павла Гусева, газета «Московский комсомолец», Владимира Старкова, газета «Аргументы и факты» и других, которые вскоре стали одними из самых популярных изданий в стране, тиражи которых выросли буквально в десятки раз. При этом политика гласности, будучи изначально вполне и хорошо управляемым явлением, отнюдь не означала введение реальной свободы слова. Более того, все содержание мощных информационных кампаний того времени определялось на постоянных совещаниях в Эгипропе ЦК, которыми лично руководил Александр Николаевич Яковлев и его ближайшие соратники. Между тем, в этот период в руководстве страны уже сложились два ну, в общем-то, абсолютно разных подходов по вопросу о дальнейших путях реформирования советского общества. Значит, часть толковых советских управленцев, которые вплотную занимались решением экономических и социальных проблем, в частности, член Политбюро ЦК, первый заместитель председателя Совета Министров псср Гейдар Олевич Алиев, кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ЦК Владимир Иванович Долгих, Заместитель председателя Совета министров СССР, председатель военно-промышленной комиссии Юрий Дмитриевич Маслюков и новый председатель Государственного комитета по ценам Валентин Сергеевич Павлов считали, что необходимо сконцентрировать все внимание на экономической реформе. Основную суть преобразования они видели в коренном изменении прежних принципов управления народным хозяйством и мотивации труда путем следующих Во-первых, перевода всей системы планового управления с материально-вещественных критериев на приоритет стоимостных критериях и, во-вторых, сокращение сферы государственного регулирования. Одну из главных задач сторонники этого подхода видели в строгой увязке личных, коллективных и общегосударственных интересов через реализацию целого комплекса а, разноплановых экономических мер, среди которых особое место отводилось реформе ценообразования, о чем я уже Говорил. Другая же часть высших руководителей страны, в частности сам Михаил Горбачев, Эдуард Шеварнадзе, Александр Якулев, Вадим Медведев и другие были твердо убеждены в том, что решение всех экономических проблем упирается в неэффективность политической системы, поэтому с осени 1986 года именно реформа политической системы стала рассматриваться ими, как главное условие дальнейшего движения страны вперед. В частности, речь шла о реформе самой партии и отстранении ее аппарата от вмешательства в повседневную работу государственных и хозяйственных органов, перераспределения власти в пользу выборных региональных и местных советов, утверждении всесторонней гласности, организационных форм осуществления права на свободу слова – Совести, печати, собраний, митингов, демонстраций и так далее. Именно эти вопросы предстояло поставить и на очередном пленуме ЦК, интенсивная подготовка к которому началась еще в октябре 1986 года под руководством все того же Александра Яковлева и других прорабов перестройки подмосковной резиденции «Волынская-2». Там же было решено отодвинуть на второй план вопросы экономической реформы и свернуть работу экспертной группы по экономическим вопросам, которую возглавляли новые руководители Министерства финансов СССР и Госкомитета СССР по ценам, то есть Борис Гостев и Валентин Павлов. Тем временем, в конце октября, в начале декабря 1986 года, в ходе ряда острых заседаний Политбюро, впервые обозначился раскол внутри высшего советского руководства – Значит, одна линия раскола, олицетворением которой стал Андрей Громыко, носила принципиальный и концептуальный характер, поскольку этот старейший член политбюро впервые открыто выступил против, во-первых, очередной попытки партийных диссидентов плотно окружавших генсеков, вновь поставить вопрос об осуждении сталинского культа и реабилитации жертв политических репрессий, и во-вторых, концептуального изменения основ внешнеполитического курса страны. Вторая линия раскола носила более прикладной характер и была связана С вопросом реформы цен, о которой я уже говорил. Одна часть членов высшего партийного руководства, в частности Михаил Горбачев, Николай Рыжков, Виктор Никонов и Александр Бирюкова выступали за проведение этой реформы. Однако другая часть в лице Егора Легачева, Виталия Воротникова и Эдуарда Шаварнадзе была категорически против этой шоковой реформы, которая, по их мнению, могла вызвать непредсказуемую реакцию У населения страны. Между тем, в середине декабря 1986 года с ключевого поста первого секретаря ЦК Компартии Казахстана был снят старейший член советского политического руководства Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев, который по-прежнему пользовался непререкаемым авторитетом у большей части казахстанской партийно-государственной номенклатуры. Значит, новым главой республики с подачи Эдуарда Шаварнадзе был назначен первый секретарь Ульяновского обкома партии Геннадий Васильевич Колбин, который в недавнем прошлом более восьми лет проработал в команде самого Шаварнадца вторым секретарем ЦК партии Грузии. Это назначение стало одной из грубейших кадровых ошибок нового генсека, которая привела к массовому всплеску Казахского национализма и антирусским выступлениям в Алмате и Караганде, которые власть довольно быстро подавила силой, отработав в ходе операции Метель сценарий возможных действий в подобных ситуациях. Причем тогдашний командующий среднеазиатским военным округом генерал-полковник Владимир Николаевич Лобов в категорической форме отказался применять армию против мирного населения республики, за что вскоре был переведен в Москву и назначен на руководящую должность в Генштаб. Однако при этом до сих пор остается загадкой роль тогдашнего председателя Совета Министров Казахской ССР Нурсултана Абишевича, Назарбаева в организации этих событий, поскольку ряд современных авторов, в частности Калишевский и Островский, полагают, что именно он был главным теневым организатором декабрьских событий в Алмате, рассчитывая на волне этой антирусской провокации прийти к власти э, в Казахстане. Тогда же, в середине декабря 1986 года, произошло еще одно событие, имевшее знаковый смысл для всех последующих событий в стране, поскольку по личной инициативе Михаила Горбачева из так называемой «Горьковской ссылки» был возвращен и фактически реабилитирован Духовный лидер антисоветских диссидентов, либералов, академик Андрей Дмитриевич Сахаров, которого они всегда почитали как узника совести. Тем самым правящая группировка во главе с Михаилом Горбачевым продемонстрировала всем, в каком направлении и насколько далеко она готова была идти в своем переосмыслении, но ну я это слово беру